Вот именно сейчас она свернула на обочину, остановила машину и отняла у Ивана карту. Этот гад специально сказал мне адрес. Он думает, что я боюсь встретиться с матерью Яны и не поеду туда. А я поеду. Ты со мной? Он видел, что женщина сейчас в таком состоянии, что отказ вызовет настоящий взрыв. Даже в юности Лариса не терпела противоречий, а с возрастом... Эта черта стала особенно заметна, и он поспешил сказать, что, конечно, поедет вместе с ней. До последней минуты Лариса сомневалась в том, что муж дал ей правильный адрес. «Если он соврал, тогда это просто издевка», — думала она, поднимаясь по лестнице на последний пятый этаж хрущевского дома. А если сказал правду, тогда это наглость беспредельная или... «Хитрость? Но этого я никогда не пойму, если он сам не скажет». Она так волновалась, что никак не могла решиться нажать кнопку звонка. Это сделал Иван. В последний момент Ларису одолело малодушие. Сейчас ей больше всего хотелось, чтобы Денис соврал или никого не было дома. Но дверь уже открывали, и сомневаться было поздно. «Вы...» «Кому?» — спросил мужчина, которого не было видно в образовавшуюся щель. От посетителей его отгораживала наброшенная цепочка. «Нам нужна Тамара Константиновна», — Лариса сверилась с бумажкой. «Лыгина. Она здесь живет?» «Когда живет, когда не живет?» Мужчина прикрыл была дверь, но тут же распахнул ее Настеж. Цепочку он снял пенсию, что ли, ей принесли? Почему так поздно? Но, увидев Ларисину шубку, он убедился, что вряд ли такая дама разносит пенсию. Лариса не знала, как продолжить разговор, и тогда неожиданно выступил Иван. Он сказал, что они друзья Яны, им бы очень хотелось поговорить с ее матерью. Мужчина оторопел, Приоткрытый рот придавал ему какой-то идиотский вид. Он стоял, переводя взгляд с Ларисы на Ивана, и явно не знал, что ответить. В глубине квартиры послышался какой-то стук, он оглянулся и вздохнул. «Ладно, заходите». «Кажется, она проснулась». «Наденьте тапочки». Иван первым вошел в темную комнату, на которую показал хозяин. Лариса старалась прятаться за его спиной – Ее трясло, и она вовсю ругала себя, ожидая криков, оскорблений, угроз, ведь женщина должна была ее узнать. — Не вижу. Кто это? — слабо спросил натреснутый женский голос. Щелкнул выключатель ночника, и в комнате стало светлее. Лариса сразу узнала эту женщину, хотя впервые видела ее без теплой верхней одежды, платка или шапки. Та сидела на постели, натягивая на плечи серую вязаную кофту, и вглядывалась в лица вошедших. «Вы ко мне?» — растерянно спросила она. «Вы там что-то про Яну сказали?» И тут она узнала Ларису. Ее лицо стало серым, почти такого же цвета, как ее потрепанная кофта. Женщина отшатнулась и прижалась спиной к плюшевому коврику, висевшему над постелью. Подняла руку, слабо махнула, будто отгоняя муху. Лариса схватила Ивана за рукав. — Уйдем! — Ты же сама сюда рвалась! — стушевался тот. — Ну, скажи ей скорее! Скажи, что мы сегодня делали! Хотя бы про туфлю спроси! — Ты что, не знаешь их? — настороженно спросил хозяин. Тамара", — Тамара, они сказали что есть какие-то новости о Янке. Видя, что жена не реагирует, он обратился к гостям. «Подождите минутку, она сейчас успокоится». И совсем понизив голос, еле слышно шепнул. «Три дня, как вышла из больницы. Сами понимаете, из какой. Вы глядите, ее не возбуждайте, а то опять туда же загремит». «Это она!» — вскрикнула женщина, указывая на Ларису. «Его жена! Зачем ты сюда пришла? Ее нашли? Скажи, нашли?» Лариса отрицательно покачала головой, и женщина сразу стихла. Она не сводила с нее глаз и тоже начала покачивать головой, будто передразнивала гостью. Лариса видела, что если в этом теле и остался какой-то разум, то он держится за свое место очень слабо и в любую минуту может покинуть женщину. Хозяин тем временем указал гостям на стулья в углу. «Туда садитесь. И погодите немного, она сейчас успокоится. Тамара, давай лекарство выпьем? По времени тебе уже пора». «Нет, не буду», — резко ответила та. «Ты знаешь, Гена, кто это пришел? Жена Дениски». «Это правда?» Хозяин повернулся к Ларисе, и та молча кивнула. Но, увидев, как изменилось его лицо, поспешила умоляюще добавить. — Только вы не думайте, что я пришла защищать мужа. Мы с ним почти в разводе. — Какое горе! — пронзительно крикнула Тамара Константиновна. Она была так напряжена, что на худой шее вздувалась и дрожала какая-то жила. — Они разводятся! Скажите, пожалуйста, какая трагедия! Она засмеялась. И этот смех так дико прозвучал в тишине, что даже ее мужу стало неловко. Он, видимо, не знал, как держаться с гостями и предпочитал сохранять нейтралитет. Тамара Константиновна прервала свой ненатуральный хохот так же неожиданно, как начала его, и, закрыв глаза, замолчала. Иван тем временем все крепче сжимал руку Ларисы и слегка кивал в сторону постели. Та не понимала, что он хочет ей показать. «Тапочки!» — прошептал он, увидев ее недоумение. Лариса взглянула на половичок возле кровати и увидела крохотные детские с виду красные тапочки с синими цветочками. Был это 35 пятый размер или даже меньший, она не могла с точностью определить. Но, увидев их, немного собралась с мыслями и осторожно начала. «Извините, что мы пришли без приглашения, но мы тоже пытаемся узнать что-то о судьбе вашей дочери. Вы говорили, что она пропала летом 76-го года». Вместо женщины ответил ее муж. Он уточнил, в июле она пропала. «А что, вы что-то узнали?» Милиция так и не смогла. «Какое вам до этого дело?» — пронзительно крикнула Тамара Константиновна. — Убирайтесь отсюда! Зачем вы пришли? На наши слезы посмотреть? Да будьте вы прокляты, и вы, и ваш Дениска! — Скажите. Лариса изо всех сил старалась не обращать внимания на этот агрессивный тон. Какой размер обуви был у вашей дочери? И снова ответил мужчина. — Тридцать четвертый. — Тамара, помнишь... Она как раз тем летом купила новые туфли. Еще так радовалась, что Денис ей достал этот размер. Это же была редкость. Модельная обувь 34-го размера. «Знаете...» — он повернулся к Ларисе. «Ведь Яне приходилось покупать туфли в детском отделе. А уж какие там фасоны, сами понимаете!» «Тридцать пятый...» Странным громким голосом, каким, говорят, во сне отозвалась его жена. «Босоножки тридцать пятого размера, но они были маломерные и как раз пришлись в пору». «Белые, лаковые?» — подалась вперед Лариса. «Да, белый лак, будто игрушечки», — все так же громко и спокойно ответила та. «В последний раз, когда вы ее видели, на ней были эти босоножки?» Тамара Константиновна открыла рот, чтобы ответить, но внезапно дернулась и закрыла лицо руками. Согнувшись вперед, она шумом втянула воздух сквозь сомкнутые пальцы и разрыдалась. Ее муж подскочил к постели. Иван с Ларисой молча переглянулись. Мужчина беззвучно шевельнул губами, и Лариса разобрала слово «пойдем». «Нет», — шепотом ответила она, — «теперь я не уйду». Ты понял, что босонушка по виду совпадает с той, которую нашла Вика? И размер тот самый, Господи! Если бы Вика была в Москве, я бы ее сюда привела. Сама-то я эту босонушку не видела. Муж тем временем уложил Тамару Константиновну, поправил ей подушку, укрыл женщину до подбородка и тщательно подоткнул одеяло.